На экзотическом курорте турист решает искупаться в океане. И спрашивает у местного: "Скажите, здесь нет крокодилов?" "О, нет, ни одного". Турист заходит в воду и ещё раз спрашивает: "А почему вы так уверены?" "О, понимаете, крокодилы не так глупы, они очень боятся акул".